Третьим способом наказания было битье в проводку по торгам или рядам. Часто так секли за государственные преступления, слово и дело государева. Вот несколько случаев, сюда относящихся. Два тюремных сидельца подрались. Один из них, Савка Иванов, сказал другому, «Как где ты меня царя бьешь?» На него сейчас же донесли из-за такие дерзкие слова, били по торгам кнутом нещадно и после посадили в тюрьму до указа. Заложенное сказание слово и дело. Казакан Антошку Седова били кнутом в торговый день по рядам. Иногда водили в течение 3 дней. По уложением это полагалось тем, кто крест целовал не по правде. Кто говорил, что у него нет беглых холопов, а по обуску их находили. Водили по разным местам, чаще всего по торгам. Водили также от приказа до тюрьмы. Похитившие имущество во время пожара водились по пожарищу. В 1676 году приговорили к смерти лазутчика. Потом ему даровали жизнь, но наказали так: Привели его к виселице, а от виселицы били кнутом в проводку до болота. Этот род наказания очевидно был тяжелее, чем два первых. К нему примешивался позоряющий элемент публичного истязания. Законодателем это иногда очень подчёркивалось. Так, например, приказывали бить при многих людях в торговые дни перед всем миром. В уложении ясно обозначается тяжесть этой кары в постепенности назначения за первую вину батаги, за вторую — кнут на козле, за третью — кнут по торгам. Увеличивали позорность еще иным способом. Виновным в корчемстве привешивали на шею фляги и пачки с табаком, и так били. Одного дьяка виновного в лихоимстве все кликнутом, привязав на шею кошелёк серебра, мягкую рухлядь, жемчуг и солёную рыбу. Сечение кнутом на козле и простое производилися обыкновенно перед разрядом, перед приказом, перед съезжами и избами в Москве на Красной площади, иногда наказывали на месте преступления. Князя Якова Лобанова Ростовского били во дворе в Жилецком подклете. Указ 1685 года запретил чинить торговую казнь в Кремле перед московским судным приказом, а чинить такую казнь бить кнутом за Спасскими воротами в Китае на площади против рядов.